21. Я сидел на скамейке в смотровой галерее, откуда в хороший день открывался прекрасный вид на планету под нами. Но сегодня был плохой для наблюдения день, и большая часть планеты была скрыта от моего взора плотным облачным покровом. Других посетителей на галерее не было, и облака над облюдаемым объектом тут были не виноваты. Зрелище это при любой погоде довольно скучное. И даже если бы по грандиозности оно сравнялось с каскадом радужных водопадов на ксанаду, а это было далеко не так. Местным оно бы все равно приелось, а туристы не поднимались на эту станцию уже лет 30 или 40. И это я говорю о тех, кто остался жить на планете. Из других систем сюда перестали прилетать значительно раньше. Если кто-то вообще когда-нибудь прилетал, Альфа-36 задумывалась как гостинично-развлекательный комплекс для работяг с поверхности планеты, главным достоянием которой были ее ресурсы. Чтобы не терять прибыль, разрабатывавший планету бизнес вел добычу одновременно с разведкой. Поэтому строить инфраструктурные объекты на поверхности не стал. А то вдруг под отелем новое месторождение обнаружится или перерабатывающий завод негде припарковать будет. Ну, что-то в этом роде, видимо. А может быть, дело просто в отвратном климате, постоянно бушующих ураганах и нестабильности планетной коры, из-за чего постройка чего-то капитального обошлась бы слишком дорого. Как бы там ни было, на орбите подобных проблем не наблюдалось. Поэтому он на скорую руку построил там несколько объектов из готовых модулей и по дешевке закупил оптовую партию пассажирских шаттлов. Потом что-то случилось. То ли месторождения оказались не такими богатыми, Какими казались вначале, то ли кто-то обнаружил ресурсы на планете, расположенные более удачно, но добыча перестала быть такой уж прибыльной, и бизнес потихоньку стал сворачиваться. Соответственно, количество работяг, желающих для расслабления подняться на орбиту и, что немаловажно, способных такое путешествие платить, уменьшилось до размера, делающего содержание комплексов нерентабельным, и их официально прикрыли. Некоторые разобрали на модуле и утащили выкачивать деньги в другие места. Некоторые просто оставили болтаться на орбите, как, например, этот. И лет десять назад в него пришли скваттеры. Люди, желавшие странной свободы. Люди, для которых проживание в Содружестве стало слишком дорогим. Люди, имеющие проблемы с законом. Люди, подвергшиеся трансформации и по законам того же Содружества, переставшие быть людьми. Генри был прав. Это была настоящая клоака. На Альфе-36 не работали никакие законы, только свод неписанных правил, за соблюдением которых местные следили, скажем так, по мере возможности. Здесь отиралось много сомнительных личностей, и у меня была назначена встреча с одной из них. Сомнительную личность звали Рэнди, и он был торговцем. Сами понимаете, какого рода торговцы обретались на Альфе-36. Формально планета была независимым миром. Де-факто она была частью Содружества, потому что ей владел учрежденный бизнесменами Содружество фонд. Полагаю, они протащили статус планеты ради налоговых послаблений. Если бы у меня был профиль бухгалтера, я смог бы объяснить подробнее. Питание на станции подавалось только в жизненно необходимые для ее функционирования линии, так что двери здесь приходилось открывать вручную. Я услышал скрип пластика, повернул голову и увидел протискивающегося в узкую щель Рэнди. «Йоу, чувак!» – возопил он. «Приятно снова видеть тебя в нашей дыре. Кстати, твое прошлое лицо нравилось мне больше». «Я уже и не помню, как оно выглядело». «Притаранил мне что-нибудь интересное?» «Не совсем». «Жаль». Он слегка погрустнел. «Хотел подзаработать немного деньжат перед тем, как лавочка закроется». «А ее закрывают?» «Слышал трев, что через полгода сюда прилетят стельвятники». «Демонтируют все самое ценное, а остальное взорвут в рамках программы по борьбе с незаконным захватом собственности». «Или что-то вроде того. Все валят отсюда, чувак». «Откручивая все, что могут забрать с собой, я полагаю». «Тут я в пролете. Ты видел мое корыто? Ничего, кроме моего драгоценного тела, на нем не увезти». «И куда ты направишься?» «Еще не решил. Наверное, зависну где-нибудь в свободном пространстве». Рэнди — человек плюс и гражданин Содружества. Но прилетает туда только по делам. Говорит, там ему слишком душно или что-то вроде того. Он встал у окна и бросил взгляд на скрытую облаками планету. — Не скажу, что буду сильно скучать по этому месту. Ты знаешь, что все остальные галереи закрыли, как и половину помещений станции? Потому что генераторы кислорода хрена не справляются. Я пришвартовался меньше часа назад. «Ищешь что-то конкретное?» «Мне нужна консультация». «Ну, чувак», — потянул он, — «я заплачу». И «Я внимательно тебя слушаю». Ко мне обратились люди, у которых есть нечто дорогое. «А, так у тебя все-таки есть товар, а мне на минутку показалось, ты не потянешь». «Это ж насколько оно дорогое!» я назвал ему стартовую сумму с которой должен был начаться аукцион на новом далуте если все пройдет гладко я собирался попросить именно столько ограниченное эксклюзивные предложения так сказать рэнди присвистнул это что такое они раздобыли базу данных с технологическими картами ватанабе? ты правильно меня пойми чувак я ж не чисто любопытство ради интересуюсь «Да, судя по количеству нулей, это по-любому не мой уровень, но если ты пришел ко мне за советом, а не просто похвастаться, ты же за советом пришел?» «За советом». «Тогда мне нужно знать, о чем мы говорим, чтобы я мог направить тебя к правильному человеку». «У тебя действительно есть выход на покупателей с такими деньгами?» «Сидел бы я тогда в этой дыре». Но наш бизнес основан на связях. И, возможно, я знаю человека, у которого такой выход есть. Зависит от товара, сам понимаешь. В этом был смысл. Что толку в его свете, если он не будет знать, о чем идет речь? Я знал Рэнди пару лет, и ему можно было доверять. Ну, насколько в такой ситуации вообще можно кому-то доверять? Когда речь идет о больших деньгах, все усложняется. Но он знает, что у меня за спиной маячит консорциум а значит, должен вести себя осмотрительно. Слышал о новом Далуте? «Еще вчера, чувак. Горячие новости в последнем информационном пакете». «Ну и вот». «Ты шутишь?» «Нет». «Значит, ты хочешь сказать, что в той зарубе больших игроков обскакала какая-то левая команда, у которой даже заказчика не было, и теперь они ищут сбыт?» «Типа того». И это не операция консорциума? Потому что, будь это операция консорциума, тебя бы здесь ни разу не было. К тому же консорциум и пальцем не шевельнет без предоплаты. Остается только понять, с какой стороны в этой ситуации вообще нарисовался ты. Просто удачно мимо проходил. Так я и поверил. Однако я официально заявляю, что ты самый везучий ублюдок из всех везучих ублюдков, которых я знаю. «Так ты можешь помочь?» «Я хочу процент!» Это было ожидаемо. К тому же это был самый простой способ обеспечить его лояльность. «Официально заявляю, что ты самый жадный ублюдок из всех жадных ублюдков, которых я знаю». «Тяжелые времена, чувак. Бремя переезда и все такое». «Хорошо. Если дело выгорит по твоей наводке, я дам тебе процент». Ты так легко согласился, словно тебе не надо перетрясти этот вопрос с остальными членами группы. Они предоставили мне определенную свободу действий. Два процента. Нет. Полтора? Один процент. Это большая сумма, учитывая, что речь идет исключительно о консультационных услугах. И ты, и тех еще не оказал, кстати. Ладно, один процент. Где эта штука сейчас? Ты спрашиваешь или интересуешься? «Ладно, понял, это не мое дело. Просто так спросил, не подумай чего». «Ты собираешься зарабатывать свой процент?» «Не мешай мне думать. Сам понимаешь, покупателей на такой товар не слишком много. Частных коллекционеров такие вещи не интересуют, да и владеть ими слишком опасно. Тебе нужен выход на кого-то из больших игроков, так?» «На одного конкретного. Команда хочет, чтобы артефакт достался содружеству». А не тому, кто больше заплатит? Нет. Одна попытка провести аукцион завершилась печально, и я ни при каком раскладе не хотел попробовать его повторить. Почему так? У них там какие-то принципы. Ложное чувство патриотизма? Возможно. В детали я не вдавался. Может, стоило бы. Ты знаешь кого-нибудь, у кого есть выход на наследников? Спросил я напрямую. Организацию, которая занималась поисками артефактов предтеч в Содружестве, называли Агентством по защите от цивилизованного наследия. Так что не мудрено, что его сотрудники превратились в наследников. «Да. Как мы закрепим наши договорные отношения?» «Как обычно». «Обычно мы имели дело с куда более скромными суммами». «Рэнди, я теряю терпение и начинаю жалеть, что обратился именно к тебе». «Штука в том, что если мы не договоримся, то для сохранения конфиденциальности этого разговора мне нужно будет его убить. Других гарантий попросту не существовало, и он это прекрасно понимал». Трехглазый Джо сказал бы, что Рэнди нужно убить в любом случае. «Опять же, кучу денег можно сэкономить, и это Рэнди тоже прекрасно понимал». «Не нервничай», — сказал он. «Как обычно, значит, как обычно». До этого момента ты всегда держал слово, и я не вижу причин, ну, словом, договорились. Но он нервничал, и я видел, как по виску у него стекает струйка капота. Наверняка он уже жалеет, что ответил на мой вызов и пришел навстречу. Что ж, это хорошо, что он боится. Значит, трижды подумает, стоит ли сливать информацию и кому-то еще. Один процент от такой сделки – это сумма, которой он и за 10 лет не заработает. «Есть один тип. Он максимально странный, но у него есть нужные контакты. По крайней мере, были пару лет назад, когда мы пересекались с ним в последний раз. Тебе нужно поговорить с ним». «Вот примерно на что-то такое я и рассчитывал с самого начала. Насколько он странный». Хм, ты удивишься». «Поспорим на пятерку, что нет». «Его зовут Делл. Это сокращение от Глорфиндель». «И?» «И он эльф». «Я говорил тебе, что у меня нет чувства юмора». «Абсолютно бесполезная информация, потому что я ни разу не шучу. Все наши с ним контакты происходили в Вирте Эпсилон-центра, и в реале я его никогда не видел. По-моему, он безвылазно обитает в сети». «Дай руку». Он протянул мне ладонь, и я дотронулся указательным пальцем правой руки до имплантированного в запястье Рэнди платежного чипа. Перевел ему пятерку. «Но он реально тот, кто тебе нужен», — сказал Рэнди, убирая ладонь. Слишком торопливо, на мой взгляд. «Я объясню, как его найти. Нужен комплект документов для визитов содружества? Содружество?» «Сам сделаю. Отсюда до Эпсилон-центра лететь четверо суток, плюс-минус. Что ж, по времени я пока вполне укладываюсь. Если Рэнди не врет и Дэл действительно имеет выход на наследников, уже через пару недель я стану или очень богатым, или очень мертвым». «Если отправлюсь в бега, и за мной будет охотиться половина галактики». Но попытка все равно того стоила. Рэнди никогда не работал с консорциумом. И это было решение консорциума, а не его личное. И это было одной из причин, почему я обратился именно к нему. Большим боссом он меня сдавать не побежит. Другой вопрос, не сочтет ли он возможным слить информацию о грядущей сделке корпорациям. Но контактов на самом верху у него нет. И если он и выйдет на кого-то из мелких агентов... Нет, так можно гадать бесконечно. Самым верным способом обезопасить тылы было убийство Рэнди здесь и сейчас. И трехглазый Джо, прописавшийся в моей голове, настаивал, чтобы я сделал именно так. Рэнди не был мирным населением. Он был участником игры, и его можно и нужно было пустить в расход. Но я не хотел. В конце концов, нельзя же убивать человека за то, чего он еще не сделал». Я обдумал все это, пока Рэнди инструктировал меня, как найти Глорфенделяв в Вирте Эпсилон Центра, и это оказалось тем еще многоступенчатым квестом. Я запоминал, прикидывал, как это будет лучше провернуть, и параллельно обдумывал, что мне даже от тела не пришлось бы избавляться. Я мог бы попросту оставить его здесь, и к тому моменту, когда его обнаружат остальные обитатели станции, я буду уже на полпути к Эпсилон Центру. Если бы остальным обитателям этой станции вообще было для меня хоть какое-то дело, смерть Рэнди была бы самым рациональным вариантом. И я видел, как он нервничает, как он все сильнее потеет и как его начинает видеть дрожь. Он не знал, чем конкретно я занимаюсь, но понимал, что в консорциум берут отнюдь не за красивые глаза и белоснежную улыбку. Он закончил говорить, и я посмотрел ему в глаза. «Я не буду делать глупостей, обещаю». — Если ты мне наврал — нет. — Если ты собираешься меня подставить — нет. — Если о нашем разговоре узнает кто-то еще — нет же, чувак, я не собираюсь. Я отыщу тебя даже после переезда. — Да ради бога, чувак, мы сколько лет друг друга знаем. — Скинь мне счет, на который нужно будет перевести твою долю. На несколько секунд его взгляд стал стеклянным. — Я тоже так выгляжу, когда работаю с интерфейсом? — Нет, вряд ли. Я не могу позволить себе такой роскоши и должен все время следить за окружающим пространством. И потом, его плюс кустарного производства, а меня лепили лучшие специалисты исследованного сектора космоса. Номер счета уже у тебя. Я тебе еще что-то должен? У учитывая обстоятельства, за консультацию я с тебя денег не возьму. Очень мило. Между нами же все ровно, чувак. Да, хотелось бы, чтобы так и осталось. «Разумеется!» На правом бедре у меня висел игольник, на левом парализатор. И пока мы обменивались скрепляющим сделку традиционным рукопожатием, левой рукой я нащупал рукоять нелетального оружия. Мы разомкнули руки. Я сделал шаг назад и направил парализатор ему в грудь. Он сглотнул, но на лице его читалось облегчение. Он боялся, что я использую другую руку. «В этом нет необходимости!» «Возможно. Ничего личного, чувак. Просто я не хочу никаких проблем по дороге отсюда до своего корабля. А так все наши договоренности останутся в силе. — Ладно, но я не собирался устраивать тебе никаких проблем. — Я предпочитаю перестраховаться. Слишком многое на кону. — Понимаю. Он скривился. — Лучше сядь. — Насколько ты выставил? Он опустился на скамейку, опёрся спиной о стену, чтобы не упасть и не удариться головой парализатор штука коварная сам по себе он не летален но сопутствующие выстрелы обстоятельства могут привести к смерти сами по себе неудачное падение например всего час соврал я а голова потом дня три трещать будет помни про свой процент я то помню главное чтобы ты не забы Я выстрелил ему в грудь и оставил сидеть на скамейке с глупым выражением лица. Действие парализатора, если тело не найдут раньше и не введут антидот, закончится часов через 6-8, и голова у него будет трещать, наверное, целую неделю. Но все равно лучше того варианта, на котором настаивал бы трехглазый Джо.